Глава седьмая. Утро пятого дня наступило для Кейт плавно, незаметно, словно все границы пространства стали стерты. Из-за отсутствия сна так казалось и Акари. Она чувствовала себя отлично и бодро. Кейт же за ночь глубоких исследований памяти подопечной нашла несколько отличных вариантов. Один из которых женщина принялась воплощать, как только время показало начало рабочего дня. К этому моменту она уже находилась в своем кабинете придя в контору раньше остальных. По подсказке Ангела она вспомнила об одной журналистке местного телеканала «Аяма», однажды освещавшей громкое дело о коррупции, и связалась с ней по телефону. Объяснив ситуацию в общих чертах, Акари уговорила ту встретиться у нее в кабинете под видом важного заказчика. «Да, я знаю об истории с помощником префекта», произнес голос в трубке. «Мы с самого начала дела гоняемся хоть за какими-то подробностями». «Крайне заинтересована тем, что вы мне рассказали. Тем более, если у вас есть видеоподтверждение, то немедленно к вам выезжаю. Эта новость просто побьет все рейтинги нашего канала». Женщина удовлетворенно положила трубку и стала выжидать появления обнадеживающей гостьи. В это время контора начала заполняться голосами и писком включаемых приборов. Примерно через час в двери постучали, а затем в них заглянула уборщица Мия, что ранее помогла начальнице. Акари заволновалась. Что, если она пришла с плохими новостями? Вдруг на нее вышли, и она проболталась. Тревоги рассеялись, как только девушка заговорила, предварительно закрыв за собой дверь. Она в спешке поздоровалась и подошла вплотную к столу Акари. Вид у нее был возбужденный. «Простите, если я лезу не в свое дело, но, учитывая ваш рассказ, ну, о подозрении в сговоре и прочее, мне пришло в голову, что это может оказаться важным». Я пришла около часа назад и приступила к своей работе. Ну, ведра, швабры...» Ее голос иногда сбивался, и начальница успокоила. «Глубоко дыши. Все в порядке. Тут тебя никто не слышит. Рассказывай». Мия устала, выдохнула и продолжила. «В общем, прибиралась в коридоре, когда увидела, как одна из ваших сотрудниц вышла почти к входу и говорила с кем-то по телефону. Она сказала, что вы вчера долго отсутствовали в обед. Ну, когда мы с вами...» А потом эта девушка стала рассказывать о слежке за вами и что у нее есть какой-то план «Б» на случай, если первый не сработает. Ты не расслышала, с кем она говорила? Мужчина или женщина хотя бы? Да, это был мужчина. Она один раз назвала его по имени. Бен. Кит вздрогнула от новости. И это передалось подопечной. Ах, вот оно как. Ты права. Эта информация очень важная. Спасибо тебе большое. Мия уже собралась уходить, как вдруг задержала взгляд на крае монитора, наполовину развернутого в ее сторону. На экране застыл кадр с видеозаписи скрытой камеры, где Бен стоит у сейфа. Девушка округлила глаза и ахнула. «Это он, госпожа Акари!» Женщина с тревогой взглянула на сотрудницу и отодвинулась от стола, позволяя той подойти ближе. Мия приблизилась к самому креслу и уставилась на изображение. Она протянула руку и ткнула пальцем в парня. «Это он стоял в кабинете, когда я туда вошла. Представился техподдержкой. Или кем там. Как вам удалось найти видеозапись?» «Она старая», – задумчиво бросила женщина, – «снятая задолго до твоего визита. Но зато теперь мы знаем нашего таинственного посетителя. Знакомься, Бен». Саюри – сообщница Бена, и оба они связаны с инспектором. «Когда ты назначила парню встречу и рассказала, как пыталась проникнуть в офис и забрать важные вещи, он первым решил это сделать, заподозрив, что в той комнате могут быть обличающие их улики. Бен был уверен, ты туда не вернешься, ведь тебя уже не пропустили, а потому не ожидал появления Мии». Восторженно воскликнула Кейт, выступая в роли внутреннего голоса. А теперь Саюри сообщила ему. «Пока он там рыскал, ты долго отсутствовала, и это может дать ему наводку на Мию, что она подослана тобой». Он испугался, и тогда сообщница успокоила его запасным планом. Кейт задумалась. «Как она могла забыть? Ведь у ее подопечной есть фото Бена. Можно было сразу показать его Мие. «Все мы сильны задним умом», – вспомнила она известную поговорку. «Ладно, все подошло к финалу». Акари хмыкнула и пожала плечами. «Довольно логично. Уже двое. Все больше народа оказывается втянуто в эту лживую паутину». В дверь настойчиво и громко постучали, отчего уборщица вздрогнула и вжала голову в плечи. «Войдите!» отозвалась начальница и тихо добавила, обращаясь к Мии. «Не переживай, это не по твою душу. Ступай, делай работу, как обычно. Если вдруг что-то услышишь еще, обязательно мне скажи». Мия кивнула и пошла к дверям которые резко распахнулись, и в них впорхнула изящная худенькая девушка в черном пальто. Акари поднялась с места и подошла поприветствовать. «Очень рада встрече. Я вас ждала». Женщины пожали друг другу руки, и начальница потянулась к двери, чтобы закрыть ее за уборщицей. В коридоре она заметила Саюри, любопытно вытягивающую голову в попытках рассмотреть, что столь оживленное сегодня творится в главном офисе. «Саюри, у меня важный клиент» не беспокоить нас в ближайший час». Эти фразы были необходимы для того, чтобы обманщица проглотила наживку. А яма уверенно раскинулась в уютном кресле для посетителей прямо напротив стола. Заперев двери, Акари прошла на свое место. Что-то быстро набрала на клавиатуре, пару раз щелкнула мышью и начала рассказывать журналистке все, что произошло, начиная с самого повышения Харуки. Закончив историю на том месте, где, собственно, гостья пришла к ней в кабинет, Она загадочно улыбнулась, периодически поглядывая на монитор, чуть отведенный в сторону. «И всему этому есть подтверждение? Здесь и сейчас?» полюбопытствовала Аяма, опуская глаза на включенный диктофон на телефоне. Акари улыбнулась. «Все верно. И даже более того, пока мы с вами здесь сидели и беседовали, кое-что начало происходить недалеко отсюда. Хотите полюбоваться на события в прямом эфире?» Журналистка, непонимающе, сощурила глаза и наклонила голову на бок. «Пройдите ко мне. Покажу кое-что интересное. Помните, я рассказала вам, что забрала домик со скрытой камерой? Сегодня утром, после того, как сохранила все видеозаписи с нее в трех экземплярах на разных сторонних носителях для безопасности, мне в голову пришла отличная идея. Если Бен так беспрепятственно мог проникать в кабинет и раньше, и сейчас, пользуясь неосведомленностью молодого охранника». Значит, после вчерашних событий он точно явился туда ночью или вечером. Ему ведь надо проверить, что из офиса исчезло. А к сегодняшнему дню карта памяти была очищена. Блок питания подключен, а сама камера, которая в данный момент спрятана в наилучшей точке обзора центра моей квартиры, сейчас выведена прямо на этот компьютер и записывает все, что видит. Пора. А мы довольно хмыкнула, одобряя идею, и обошла стол, устроившись за спиной Акари. Экран показывал коридор, гостиную и часть кухни. В дверях квартиры стояли Бен и Саюри. Парень снял свои ботинки и дал их девушке. Сам же аккуратно прошел в носках по центральной комнате, заглядывая во все ящики, осматривая полки и даже пролистывая записные книжки женщины. Наконец он заметил домик, стоящий на тумбочке у кухонной двери. Акари специально поставила статуэтку на не самом очевидном месте но чтобы ее положение попадало под объектив. А Яма рассмеялась. «Да вы просто супердетектив! Когда Якуми уволят, я порекомендую вас полиции в качестве находчивого оперативного сотрудника. Это просто гениально!» Тем временем Бен схватил домик и принялся вертеть вещицу со всех сторон, пока не догадался про крышку. Однако, заглянув внутрь, парень застыл на несколько секунд, побелел и, отбросив вещь подальше от себя, что-то закричал девушке, ждавшей его у входа. В мгновение они оба вылетели из квартиры, даже не оглядываясь. «Что он там увидел? И как же жаль, что не слышно слов!» Теперь наступила очередь Акари смеяться. В домике на месте камеры я оставила ему короткую записку. В ней говорится о том, что детектив Якуми сдался и во всем признался. И главное, Бен своими руками подставил друга. А Яма хитро посмотрела на женщину. «Но ведь это неправда!» И вы не могли знать наверняка, рискнет ли он пролезть к вам в дом или нет. «Нет», – спокойно согласилась начальница, но очень надеялась. А еще было нужно придумать способ, как заставить его самого признаться и в своей вине, и в участии инспектора, о чем он гарантированно прикричал подельнице. «Все равно ничего не слышно». А Акари сделала резкий жест, призывающий замолчать. «А вот это как раз-таки не так. Выходя сегодня из дома, я все спланировала». Мне пришло в голову, что надо как-то записать то, о чем они, возможно, будут говорить. Потому прямо под их носом, под столешницей в гостиной, я прикрепила свой запасной телефон с включенным диктофоном. Прямо сейчас запись все еще продолжается». Журналистка усмехнулась и захлопала в ладоши. «Браво, госпожа Акари! Вы меня не перестаете удивлять. Что ж, давайте прослушаем эти чудесные записи, и к завтрашнему утру обличающий материал уже будет готов» с огромным удовольствием. «Но скажите еще вот что», обернулась Аяма у самых дверей, «как Бен смог проникнуть и в вашу квартиру и в кабинет господина Харуки?» «Это просто. По крайней мере, так предполагаю. Он ведь являлся другом семьи и имел доступ к нашим вещам, когда приходил в гости. Моя догадка заключается в том, что он мог взять связку ключей супруга в какой-то удобный момент и сделать дубликат. Или их ему просто отдал Якуме», осенила Аяма. Ведь он наверняка изъял все личные вещи подсудимого перед арестом. Сегодня же свяжусь с надежными полицейскими из соседнего округа и поясню им ситуацию. Думаю, они с удовольствием примут участие в аресте этого негодяя. А в ходе дела возьмут и вашего Бена. После того, как у него изымут дубликаты с ваших ключей, вы сможете их опознать. Это будет еще одним доказательством». Акари согласно кивнула. «Что теперь?» Журналистка полностью повернулась к женщине и скрестила руки на груди. «То, что вы собираетесь мне дать, более чем достаточно. Все-таки не зря я специалист в своем деле, и эта тема давно мне знакома. Доверьтесь, и ручаюсь, виновные понесут наказание, а вашего мужа отпустят. Как только будете дома, напишите мне, и сразу примчусь. Возьму все видео и диктофонные записи». Как только такой скандал дойдет до самого префекта, уже никто не сможет молча отсидеться в стороне». Через несколько часов Акари передала все материалы, что имелись, девушке, полностью вручив в ее руки судьбу своей семьи. А уже на следующий день вся страна шумно обсуждала увиденный монтаж в новостях и в интернете, повергший в шок общественность. Кейт ликовала вместе со своей подопечной. Она добилась большого успеха, вытаскивая супруга из тюрьмы хоть всего несколько дней назад, даже не думала о таком повороте. «Задание выполнено», – прогремел в ушах ангела голос Гледис, в то время как Акариса со счастливой улыбкой следила за репортажем по телевизору. «Возвращаешься в канцелярию». Не успела Кейт облегченно выдохнуть, как ощутила, что покинула тело женщины и взмыла вверх с космической скоростью. Через несколько мгновений она очутилась в пустой белой комнате, со стулом посередине. Присев на него, Кейт поморщилась и осмотрела себя. Прежнее девичье тело, ощущение которого между всеми этими перемещениями даже не успевала прочувствовать. «Ну вот», – капризно надула она пухлые губы, – «не успела посмотреть, чем все кончится. Как она умерла?» Голос Глэдис ненадолго затих, просматривая события, но скоро со вздохом ответил. «Ее сбила машина, когда она шла к себе в контору. Этого было не изменить». «Зато ее последнее дело – доказать невиновность мужа и освободить его с твоей помощью – окончено, а префект оказался главным мошенником, и его посадили. Довольно?» Кейт удовлетворенно закивала. «Ну и замечательно. Когда следующий подопечный?» «Твое рвение похвально», – произнес голос. «Работай так же и дальше, и получишь награду».